Глава 4. В нашем мире существуют места, где постоянно и практически непрерывно кого-то убивают. Я не про поля сражения. Стабильных сражений, не прекращающихся на одном и том же месте, у нас на Земле нет. Насколько мне известно. Я о другом. Животноводство. А конкретно бойни. По идее, мне достаточно находиться рядом, чтобы поглощать выделяющуюся при этом эссенцию. Даже если с коров и свиней ее по чуть-чуть, этот процесс, насколько я понимаю, непрерывный и забивают не по одной зверушке, так что и халява, и суммарно должно выходить очень неплохо. Попробовать однозначно стоит, и странно, что я раньше об этом не подумал. Видимо, за делами и суетой... Простительно, в общем. По крайней мере, сейчас сообразил... Так что... так что, разумеется, загружу этим Снегурку, с возможностью самостоятельно оценить и назначить приоритет. Старые прогностические прикидки Альянса по поводу выхода магов на свет она скинула мне без дополнительных напоминаний, и я изучал их лежа в ванной. Простенький барьер вокруг смартфона и никаких проблем с водой. Хм, это оказалось отнюдь не несколько вариантов. Аналитики и ясновидцы разных кланов примерно раз в пять лет делали прикидки различных сценариев, которые можно было разделить на три группы. Мир просто узнает о сверхъестественном с сохранением нами нейтралитета, агрессивная попытка захвата власти магом и создания магократии и попытка контролировать власть из тени. Получалось стабильно, как бы это сказать, хреновато, В самом лучшем случае минусов выходило больше, чем плюсов. При встраивании в общий мир маги теряли преимущества, которые имели из-за незнания обывателей о них, да еще инквизы и просто всякие психи изрядно мутили воду и вызывали конфликты. Однако нельзя сказать, чтобы все было безнадежно. Скорее маги просто не вытягивали. Разобщенность, знаете ли, и нехилая разница в численности между магами и немагами и особенно между одаренными и неодаренными, нашего брата многие сходу воспримут как значительную угрозу и, что еще хуже, небезосновательно. А на демонов сходу набычивается изрядная часть церковников, даже из тех, которые не имеют отношения к инквизиции и просто верующих. В общем, Примерно так я все и представлял. Просто специалисты прикинули все это точнее и конкретнее, учтя и такие вещи, например, как возникновение сект и религий и их эксперименты с магией, или влияние на экономику некоторых направлений вроде того же предвидения. Там еще и серии политических убийств предсказывались с вероятностью коллапса некоторых стран. И все же прочитанное вызывало у меня скорее оптимизм. Согласно тому, что я видел, эффективно и выгодно вывести магию на свет возможно. По сути, мы уже сделали шаг, даже два в этом направлении – создание альянса и ослабление инквизиции. Главная проблема в плане выхода на свет в настоящий момент в том, что мы, то бишь маги, недостаточно сильны. Численность, боевая сила, влияние – всего этого слишком мало. Прежде чем выходить на свет, нам нужно стать такой силой, с которой уже просто ничего нельзя поделать, как сейчас есть на уровне государства. Все знают, что оно достаточно сильно, чтобы стереть в порошок любого, кто посмеет на него рыпнуться, так что никто и не пытается. Для начала следует отказаться от доктрины невмешательства в политику, и хотя сперва все же ликвидировать инквизицию или хотя бы максимально ослабить ее, иначе будет слишком много проблем. а затем усиливать альянс и укреплять его монолитность, иначе нас развалят внутренние усобицы. Без соблюдения всего этого попросту ничего не выйдет, кроме новой войны, которая пойдет всем во вред. А нам нужна не война, нам нужен мир. Желательно весь. Эммм, что-то меня немного занесло. Я подозрительно помедлил, выжидая, но панельки с квестом по захвату мира или изменением титула на начинающий темный властелин не выскочила. И то хорошо. И все-таки теперь я знаю, о чем говорить с альянсерами и в какую сторону двигаться. сбойней вопрос решился совсем просто. Оказывается, мне по наследству, хотя можно и без кавычек, от змея досталась одна небольшая. Ну, для проверки сойдет, в принципе. Все оказалось даже лучше, чем я ожидал. Прямо через стену от цеха забоя имелось столовая, что ли, Слишком много разнообразия для шашлычной, слишком мало для ресторана. Я бы сказал «харчевня», если бы это слово не было таким старомодным. Заведение, где часть мяса сразу пускали в ход. Не столько бизнес, сколько столование для своих, кланеров вечного пламени. Кое-кого из присутствующих я даже узнал. Они меня определенно тоже, но не были уверены, как реагировать, я же их по большей части просто игнорировал. Может, и стоило бы поговорить, попытаться как-то наладить отношения, что ли, но я рассчитывал, что эта хренотень не затянется слишком надолго. Да и по совести не знал, как с ними быть. Не агрессивны и ладно, а рабочие отношения попытаюсь наладить на общем собрании, когда изложу планы. В общем, я медленно и неспешно оценивал вполне достойное жаркое, наблюдая, как столь же медленно и неспешно капает эссенция. Работает. Будет на что подготовиться к спарингу с ЛРМ. За дегустацией образцов мясных блюд, книгой и моими заметками по речи и в целом по поведению на грядущем собрании сосуд эссенции потихоньку заполнялся. Но, разумеется, все не могло пройти легко и гладко. «На вас наложен системный дебаф», — сообщила выскочившая внезапно панелька. «Недовольство геи ранг 1». Эффект удача минус один. Осталось семь дней. Ну, ё-моё! Хоть бы сперва предупреждали, так нет, сразу штрафовать! А вот, кажется, и эффект понизившейся удачи. Один из посетителей заведения, бритоголовый, вроде как араб с тонкой длинной черной бородкой и косичкой, облизал пальцы после доеденного мяса и направился к нам с Кэти. Надпись над его головой гласила «Килиал Ифрит». А не тот ли этот джинн, из-за которого я познакомился с, как его там, богом вулканов? По роду занятий я был знаком с земной мифологией и тем, что стоит за ней на самом деле. Блин, иногда такие вещи занятные выясняются, вроде емели и щуки. А Соломония Давидовича, он же царь Соломон, он же Сулейман ибн Дауд и множество других вариаций Соломон сын Давида, вообще было интересно читать. основоположник современной земной школы призывательства, в конце концов, и общепризнанный гений, достижениями которого до сих пор пользуются, и с которыми сталкиваются, как сейчас. К слову, лично меня восхищало то, что у него реально был, наверное, самый большой гарем в истории. силён мужик. Однако вернемся к текущему моменту. Изучение. Ифрит. что имеет значение не «огненный джин а «злой джин Впечатлял. Не сверх, но весьма силен. Больше шестидесятки маны, по три с половиной десятка в духе и воле, и, разумеется, присущая таким, как он, агрессивная самоуверенность. Куда без нее? О, между прочим. «Слушай, килиал обратился я к нему, «ты часом не знаешь, каким макаром Соломон управлялся со своим гаремом». Это заставило его на миг запнуться, но, к сожалению, ответа на вопрос я не услышал. Ну, не то чтобы ожидал, по крайней мере, пока что. Ифрит ткнул в меня пальцем. «Я тебя уничтожу. Огненный змей мертв, и я разорву связывающий меня контракт». Я вздохнул. «Чувак, ты даже не входишь в Гаэтию, а я наследник Саласа, но все равно нарываешься». — Ну да ладно, понятно, что древним окаменелостям вроде тебя все нужно вбивать силой, а не объяснять словами. — Серьезно, это утомляет. Всех нужно сперва победить. Это что, ролевая игра? — Ну, в смысле, больше, чем моя система. — В любом случае, персональный разгон, магическая броня, вход на изнанку пробормотал я, вставая. Со стороны изнанки у этой закусочной не было никакой защиты, поскольку точка не была важна для клана, Так что подраться здесь ничто не помешает. Мне не нравится сражаться, и я не настолько силен, чтобы не было риска, но дипломатия у меня не прокачана, так что альтернативы не вижу. Увы. По крайней мере, я смог прихватить и Фрита с собой, прикоснувшись разложенной на полу веревкой к его туфле. Потенциально такое можно использовать в качестве ловушки. Хм... Сейчас, однако, меня больше беспокоил огненный меч, несущийся мне в лицо и сопровождающий его поток пламени. ифрит атаковал, не задумываясь, и сидевшая рядом Кэти тоже попала под удар. Волна пламени окатила ее и не оставила никаких заметных следов. Перед недавним турниром мне одолжили магический пояс Ларго, защищающий от огня, но забирать назад было уже некому, так что он остался у меня. Ну, и я одолжил его своей телохранительнице, ей нужнее. У меня самого есть толика устойчивости к огню навыкам, но, что важнее, я практически никогда не остаюсь без активного персонального барьера, который таял под потоком пламени не хуже мороженого. «Персональный барьер, щит!» Тахна перехватила меч Ифрита, а я, восстановив свою защиту, зацепил его за ногу цепью Рато и хорошенько дернул, заваливая на пол. «Кажется, у него была некая защита, но у меня есть пассивка на преодоление магических барьеров, так что я ее просто проигнорировал. Один из главных моих козырей. Шоковое касание!» И Фрит дрогнулся и огонь угас. Из-за моей спины возникла Кэти и вонзила ему в живот короткий меч. «Как-то слишком легко». «О!» Фигура ифрита словно лопнула, превратившись в черный дым, который перетек в сторону и снова превратился в мужчину, стоящего на ногах. Рана на животе оставалась, но из нее вырвались языки пламени, и она закрылась. Я бросил Кэт Куалону. Даже если у этого засранца пассивная совершенная регенерация, сочетание магического меча и мои способности поглощать эссенцию, будет более чем достаточно. Тьма! Ифрит окутался пеленой, гасящей чувства магии, и одновременно с его стороны в нас ударило сразу несколько молний. Мой щит немедленно снесло, и персональный барьер тоже, почти сразу, вместе с частью хитов показателя здоровья. Сильно! Одну из молний, к слову, каким-то образом ухитрилась поймать и безвредно увести в сторону Тахна. «Щит, персональный барьер, щит, персональный барьер». Мана противника тоже быстро сокращалась, но, блин, естественно, я не стоял на месте, но, несмотря на слепоту и Фрита, его молнии продолжали меня находить, снося хиты. Понемногу, но неприятно. А затем его голову снес клинок. В этот раз Кэтти решила действовать наверняка. Когда она приблизилась к врагу, ее тоже приложило молнией. какое-то автосрабатывание, но одержимая изначально была покрепче обычного человека, тем более с куалоной в руке, а после встречи с духом лесной ведьмы стала еще более сложно убиваемой. Голова джина упала с плеч и истаяла смесью черного дыма с золотыми искрами. Надо же, это его все-таки не убило. Такое впечатляет, как ни крути. «Однако и продолжать сражаться Ифрит уже не мог. Я видел, что его полоска маны после регенерации столь важной части тела была практически на нуле, тем более что Кэти не приминула снова ткнуть его мечом, заметив, что он еще не мертв, а я приложить током и касанием смерти. Мана по нулям здоровье на донышке, но Ифрит, пошатываясь, продолжал стоять на ногах, злобно глядя на нас. Тьма уже выдыхалась». «Добивать неприятно, но и оставлять так не очень хочется!» «Честно говоря, как-то ожидал большего», — озвучил я другую мысль. «И все-таки что с ним делать, даже и не знаю. Хотя...» «Инвентарь! Не рыпайся! На всякий случай предупредил я Джина, хотя Кэти и так держала меч у его шеи. Хотя если дашь повод себя добить, это и упростит дело». Я вытащил из встроенного в мою систему пространственного кармана мешок с вещами на всякие ситуации и извлек из него широкий рулон ткани, в которую и замотал побитого, но не сдавшегося. Обычная ткань ничего особенного, но позволяет с точки зрения системы превратить существо в объект. килиал чуть дернулся, но недостаточно, чтобы Кэти его добило так что я закончил и сунул его в свободную ячейку инвентаря. Притащу на базу, а там законтрачу. В смысле, заставлю заключить контракт какой-нибудь. Только контрактный якорь понадежнее нужно будет купить. Ну, или еще что-то с этим трофеем сделаю. Посмотрим и посоветуемся. Кэт молча вернула мне Куалону. Дама отдается мне прямо на поле боя. Угу. Учитывая, что это меч, это ее реальное тело. Куалона предпочитает находиться поближе ко мне, как и Тахна, и еще один живой предмет из моей коллекции. Как-то на рынке случайно подобрал дух предмета в виде подстаканника. В целом, штука совершенно бесполезная, хотя чай в нем становится вкуснее. Ладно, вернусь все-таки к делу. На минутку я вернулся обратно в харчевню, чтобы прояснить ситуацию кланерам вечного пламени. Хрен их знает, какая иначе была бы реакция, тем более, что у меня множитель негативной репутации активен. Не уверен, как оно работает, но проверять не хочу. А после этого, раз уж гея зарубила возможность легко и быстро собирать эссенцию, придется готовиться к поединку с более серьезным противником, чем этот ифрит, старым способом. Благодаря своей системе я чрезвычайно быстро поднялся до статуса одного из сильнейших боевых магов Земли. что на самом деле не так уж круто. У нас тут боевка не развита. Но затем рост резко замедлился. При всех достоинствах моей странной системы недостатки у нее тоже есть. Хотя в сравнении с нормальными магами у меня все равно сплошные преимущества. В любом случае, у меня было две основные проблемы. Ну, три, если считать хроническую нехватку эссенции. Во-первых, Сложности с поиском предметов для нужных навыков, особенно самых ценных, вроде таланта к магии. А во-вторых, тот факт, что максимальные значения навыков ограничены статами, характеристиками персонажа, вроде ловкости или воли. С ними, по крайней мере, не было особенных затруднений в плане предметов, но вот по эссенции... накладно, да. Магическая броня... Чрезвычайно полезный защитный навык, в отличие от персонального барьера, работающий даже пассивно. Но вот беда, чтобы поднять его еще на один ранг, мне требовалось поднять соответствующие статы аж на 6 единиц. Грустно. Однако «надо» значит «надо», да и вообще статы важны. Наверное. Если с физическими вроде той же силы изменения были налицо, повышение Конституции особенно, я даже повыше стал, то о ментальных сказать наверняка было сложнее. Но они в любом случае нужны для важных навыков, так что плюс один к воле и духу. Поднять волю на 2 было дешевле и с тем же прогрессом в плане навыков, плюс еще кое-что. Но воля повышала силу магии, а вот дух более важный для меня максимум маны, так что бонусом добивалась единичка. Полезно. Довольно странно заниматься билдом персонажа, когда этот персонаж я сам, буквально и в реальности. Странно, ответственно и еще более интересно, чем в игре. В каком-то смысле это продумывание своей жизни на ближайшее будущее. Мое будущее в моих руках, воистину. Да и на будущее мира это тоже имеет влияние. Интересно, такие размышления не результат повышения того же духа? Раньше как-то не особо этим заморачивался. Очевидно, повышения статов на двоечку категорически недостаточно, но эксперимента с бойней на большее не хватило. Хотя стоит отметить, что до получения предупредительного дебафа я успел насытить кое-что из надетого, так что поднял еще хиты и ману на 1,2 единицы соответственно. Плюс другие слоты снаряжения. Перчатки и подвеску пулю насытить не удалось, немножко не хватило. но поднял выносливость, очень-очень своевременно, учитывая Эвриалу, и этикет, плюс взял равновесие. Не сказать, чтобы боевые навыки, конечно, но полезные. Равновесие, ранг 1, пассивный телесный навык. Эффект повышает координацию тела и способность оставаться на ногах при внешнем воздействии. Максимальный ранг, проворство, 3, плюс интуиция, плюс удача, 5. «Ненавижу гринд. Говорил, говорю и буду говорить это, поскольку от повторов правда не меняется. И ладно еще в играх, где территория ограничена, и монстры попадаются регулярно. В моем случае территорией была вся изнанка, а тени на ней, ну, нерегулярны. И все-таки я Додро. Hum, домучил подвеску и перчатки, что дало мне плюс один ранг к сосуду эссенции и везунчику. с бонусами вышло так. Сосуд эссенции, пассивный навык ранг 7, позволяет запасать и хранить эссенцию для будущего использования. Запас эссенции 375, каждый сосуд, 2 сосуда. Добавленный эффект переполнения. При заполнении сосуда он способен удерживать дополнительные 25 единиц эссенции в течение 5 минут. Максимальный ранг, воля плюс дух, 6. Везунчик. Пассивная способность ранг 5. Повышает удачу на 3, дает 20% шанс избежать дистанционной атаки. Слегка увеличивает эффективность других навыков заклинаний. Увеличивает вероятность найти что-то ценное. Максимальный ранг. Удача. 3. Это была моя последняя волшебная пуля, дающая навык Везунчик. Да и стата на дальнейшее повышение не хватало. Но бонус оказался очень приятный, плюс один к удаче и повышении эффективности заклинаний. И все же этого оставалось категорически недостаточно, особенно с учетом того, что то и дело приходится сталкиваться с кем-то вроде того же Эфрита. Будь он более умным и менее самоуверенным, и этот бой мог бы быть опасным. Вообще, хотя я стараюсь расширять свои возможности, они остаются довольно ограниченными. Основа моего боевого стиля – хорошая защита, но недавно уже имел неприятное столкновение с артефактом, способным ее игнорировать. Да, у меня и самого это вторая фишка. Ну, и веревки с заклинаниями касаний. Эффективно, спору нет. Даже на бесплотные сущности действуют. Но у них все же ограниченные дальности прочности, и, что важнее – скорость. Вот попадется мне телекинетик с каким-нибудь... противобарьерным артефактом и опа. Кстати, не удивлюсь, если Лани Рони Мех как раз и планирует воспользоваться телекинезом. Я бы на ее месте точно попытался. Еще у меня есть тьма, которая остается полезной даже при том, что уже и не припомню противника без сопротивляемости ей и пара разных ускорений. Но все это не особо значимые прибавки к боевой эффективности, а нереальное оружие. Мне нужно и больше возможностей, и больше силы. Хм, в принципе, есть кое-какие варианты, которые могут помочь. Во всяком случае, сейчас есть, когда я занимаю сомнительный, но предоставляющий много дополнительных возможностей пост лидера. Очевидно, не один я задавался вопросом личной силы и могущества. Земные маги в этом плане вполне типичны. И за века понапридумывали всякого – Кое-чем я уже пользуюсь в виде снаряжения и полученных из него навыков. Кое-что мне не подойдет по тем или иным причинам, не последней из которых является мораль, но есть и вещи, которые можно попробовать. Алхимия, зелье варенье и ритуалы. Алхимию я, в общем-то, уже использовал, хотя и ограничена. Обработка веревок для увеличения прочности – Алхимия – это вообще-то направление магии, занимающееся изменением и преобразованием. В теории она вполне в состоянии производить и аугментацию человека, хотя чаще этим занимаются зельевары, которые как бы тоже алхимики, одна из ветвей, но настоящие алхимики всегда просят разделять. Ну неважно, разве что отметить, что все три упомянутые варианта можно считать алхимией. Все они способны, по крайней мере, поднять статы – И, возможно, резисты. Конкретно для меня самым перспективным кажется зелье варенья. У меня самого есть соответствующий навык, и если его прокачать, есть очень большая вероятность, что смогу создавать эликсиры, постоянно повышающие статы. Вопрос в усилиях на прокачку и необходимых материалах. Хм, еще десяток теней, и займусь этим. Закупорить удачу, разлить по бутылкам успех. Как там было вообще? Два ящика зелий передо мной были куда более приземленными. От перхоти, от кашля. Несколько штук, меняющих естественный цвет материала, на который нанесены. И тому подобная бытовая алхимия. От мышей, опять же. Зелья на продажу за копейки, но каждая бутылочка немного повышала мой навык. Я уже третьи сутки личного времени торчал в штабе клана наизнанке, заполняя банки собственноручно приготовленными зельями. Большие банки, в смысле двух- и трехлитровые. Навык вроде как рос не от количества бутылочек, а от объема приготовленного с коэффициентами за сложность. К сожалению, до приготовления эликсиров было еще далеко, но я продолжал работать. Еще бы навык рос быстрее, а то ведь не только нудно, но и материалов не напасусь. Впрочем, нельзя сказать, что дело не шло. Шло вполне себе, и я поднял навык на два ранга. Просто качественные материалы оставались проблемой, а вот низкокачественных был порядочный запас. Навык на приготовляемых из них простых зельях рос медленно, но все же рос. И это было не настолько нудно, как охота на теней. Но все равно нудно. Но нужно. Жизнь-боль.